Глава 10. Встреча Мира. Сегодня нервничаю как никогда. Спешу в клинику Счастливые родители, хоть и знаю, я пришла сильно заранее. Почти не спала ночью, вся искрутилась на кроватя, переживала о том, как пройдёт встреча с будущими родителями ребёнка. Не думала, что всё получится, но, кажется, выходит. Спасибо, Ляля. Она свела меня с врачом, который устроил для неё всё. Оказалось, сёрм материнство в Москве распространённая практика. Здесь полно бездетных, отчаявшихся пар. Очень скоро я попала в клинику, которая специализируется на услугах такого рода. Они делают всё: обследование оплодотворение, там же ведётся наблюдение за беременностью, при необходимости кладут на сохранение, лечат, рожает сёр мамочки в той же клинике. Под родом выделен целый этаж. Полный пакет, как говорится. А как там всё красиво и чисто. Белые коридоры и кабинеты. Прямо мечта частюля. Жаль не все больницы такие, как эта клиника. Конечно, пришлось пройти массу проверок. Кажется, у меня выкачали литры крови на анализы и заглянули везде, где только можно. Зато результат порадовал. Я оказалась абсолютно здорова. Впрочем, на здоровье никогда не жаловалась. А я ещё идти не хотела, ведь как я вычитала в сур мамы берут только рожавших. Алея сказала, что одной из знакомых взяли так: молодые здоровые с урмами, дефицит. Менеджерка, которая со мной работала, успокоила, сказала, что это не проблема, она всё уладит. Мне подправили анкету и научили, что при случае нужно будет сказать будущим родителям малыша, которого мне предстоит выносить. А поскольку рожать буду в той же клинике, никто не узнает о том, что это будут мои первые роды. Я для себя всё решила: помогу отчаявшейся семье стать родителями, а потом буду устраивать свою жизнь устрою себе работу а при помощи денег, которые мне выплатят. Постараюсь как-то решить вопрос с жильём. На квартиру в Москве, конечно, не хватит, но, может быть, удастся взять ипотеку, а награда за сыр материнства станет первым взносом. Всё-таки лучше, чем дырка от бублика, которая у меня есть сейчас. Плюс пойду учиться. На самом деле ждать до родов не собираюсь, начну учиться прямо сейчас. Благо курсов в Москве миллион. Я как залезла в интернет, так и обалдела. Кажется, вся столица только и делает, что учится. С нервным вздохом тянусь к двери клиники, хочу открыть. Однако меня опережает какой-то мужчина в чёрном полупальто. «Позволите», — говорит он нарочито вежливо. Поднимаю взгляд на его лицо и на секунду застываю. Бывают же такие мужчины. Он будто с обложки журнала. Весь такой аккуратный, холёный, с уложенными на бок тёмно-русыми волосами и короткой бородкой. Интересно, мягкая? трудом подавляю желание погладить его по щеке. Представляю, какой дур он меня посчитает, если так сделаю. А взгляд цепкий, внимательный, будто даже оценивающий. Э, нет, не надо меня оценивать. Я не готова никаким знакомствам. Да и не место тут для знакомств. Клиника планирования семьи всё же. Без слов юркую в открытую для меня дверь и спешу к лифту. В ранний час клиника полупуста, и возле лифта ни одного человека. Сил жму кнопку, хочу, чтобы лифт побыстрее приехал и увёз меня подальше. Но красавец незнакомец оказывается позади меня до того, как кабинка опускается на первый этаж. Всё в порядке, спрашивает он обычным голосом. Снова поворачиваясь к нему, рассматриваю лицо более внимательно. А всё же какой красивый мужчина. Высокие скулы, квадратный подбородок и губы, хоть и грубо очерчены, но такие удивительные. Мысленно хлопаю себе по лицу. Очнись, Мира. Ты раньше не видела красивых мужчин. Он же женат, наверное, раз появился в этой клинике. Опуская взгляд, вижу на правой руке золотое кольцо. Женат. После этой информации резко прихожу в себя. Ну, почти прихожу. «Девушка, с вами всё в порядке?» — спрашивает он уже настойчивее. «Да, да, извините, задумалась. Пыхчу старательно прячу взгляд. Подумает, что я какая-нибудь психованная? А впрочем, какая разница? Двери лифта наконец открываются». И мы оба оказываемся в просторной кабинке. Я нажимаю на кнопку пятого этажа, отхожу в сторонку, пряча взгляд. Вздыхаю и вдруг нос начинает щекотать от запаха мужского одеколона. Сандаловое дерево, цитрус. Этот незнакомец даже пахнет вкусно. Удивляюсь, когда мужчины выходят на том же этаже, что и я. Мне становится очень жарко, решая снять куртку. Хочу повесить её на вешалку, которая находится возле банкетки светло-лимонного цвета. Позвольте. Он снова оказывается рядом и спешит помочь мне повесить куртку. То ли чрезчур вежливый, то ли мне не нравится, как он меня разглядывает. Есть в этом нечто чрезчур интимное, что ли. А кофту снять не хотите? Вдруг говорит. Осматривая свою объёмную вязаную кофту, которую надела на водолазку. Я в ней как бочонок, но зато она тёплая. Однако, с чего вдруг мне такой вопрос? Что? спрашиваю с одивлённым видом. Кофту снимите, пожалуйста, говорит он неожиданно огрубевшим голосом. Это уже не просьба, а приказ. Я много таких получала за жизнь. Тут-то всё очарование, какое я испытала до того, разом испаряется. Понимаю, что передо мной совсем не душка, а скорее какой-то озабоченный хам. Никакую кофту я снимать не буду. Я сейчас охрану позову. Тут же заявляю строго и складываю руки на груди. «Сама себе поражаюсь. Раньше ни за что не посмела бы так дерзко ответить совершенно незнакомому человеку, пусть и хаму. Но за последние недели у меня будто прорезался голос. «Я думаю, мы не с того начали, Мирослава», — друг говорит незнакомец. «Откуда вы знаете, как меня зовут?» «Я отец будущего ребёнка, которого вам надлежит выносить», — произносит он. «Фу, угораздил уже меня». Но могла бы и догадаться. Явился с позаранку, вышел на том же этаже, прошел к тому же кабинету, что и я. Не думала, что придется вынашивать ребенка такому красавцу. Впрочем, какая мне разница? А он все продолжает настаивать. Снимите кофту, пожалуйста. Я хочу посмотреть на вашу фигуру. Я имею на это право. Хлопаю ресницами и не понимаю, при чем тут вообще моя фигура? Вы себе ищете стриптизершу или сурману, простите? Глеб. Вы себе ищете стрептизёршу или сурман, простите. Лепечит она с возмущением. Анна, мне у самой в кармане вош на аркане, а гонорар на пару миллионов. Безработная, без образования, ни на что другое не способна, кроме как родить ребёнка. И вот такая мадам будет учить меня вежливому общению. Ненавижу никчёмных людей, которых что-то там о себе мнят, так и тянет сбить с бесь. Вы думаете, меня интересует ваша фигура? спрашивая с прищуром. Спешу заверить, это не так. Мира вся будто подбирается, резко превращается обратно в скромницу, прячет взгляд. Вот так, милая, нечего задирать нас. Тогда зачем вы попросили меня о таком? Тихо интересуется она. Я просто хотел убедиться, что у вас нет физических недостатков, например, искривлённого позвоночника или даже горба. Это может напрямую повлиять на здоровье будущего ребёнка. Отвечаю с самым серьёзным видом. Она недоуменно на меня смотрит. У меня нет никакого горба, заявляет обалдевшим голосом. Да, с горбом это я перегнул палку, и так видно, что его нет. Да и не взяли бы её в суррогатные матери с таким недостатком. Но моё объяснение сработало, Мирослава поверила, что это и есть причина. На самом деле, мне хотелось увидеть, какая она без этой жуткой кофты, посмотреть на размеры её груди и талии. Ладно, думаю, ещё будет такая возможность. В это время в коридоре появляется консультант в белом халате. Он приглашает нас пройти. Спешём в кабинет, скользя, наблюдая, как Мирослава семенит следом. Втроём усаживаемся за стол переговоров. А ваша жена будет присутствовать? спрашивает она меня. Это ни к чему, качаю головой. Все ключевые решения в нашей семье принимаю я. Вижу, как мой ответ настораживает её, и не понимаю причины. Возможно, в её семье это не так, а её гораздо дело выйти замуж за Тюфека. Не удивлюсь, если так. Какой нормальный мужик отпустит свою бабу в столицу рожать кому-то ребёнка? Ну бред же. Я бы ни за что не отпустил, тем более такую, как Мирослава. Хорошенькая, как картина, жаль содержаемая душе подкачала. Консультант поправляет то носу очки в тонкой оправе, приглаживает чёрные коротко стриженные волосы и поворачивается к Мирославе. «Я распечатал для вас обновленную версию договора, прошу ознакомиться». С этими словами он протягивает ей толстую папку с бумагами. «Обновленную?» Тут же начинает беспокоиться она. «Я и мой юрист внесли в договор кое-какие правки». Тут же вклинивается в разговор. Мирослава нервно сглатывает, начинает бегать взглядом по строчкам. Даю ей время на чтение документа, дожидаясь момента, когда она поднимет на меня удивленный взгляд. «Что-то не так?» Интересуясь на хмуре в брови. «Мне непонятен пункт. Жить в месте, которое вы мне предоставите. У вас дома?» «Зачем?» У меня взлетает левая бровь. «Я сниму для вас квартиру, где вы и будете проживать на протяжении всей беременности, вплоть до момента, пока вас не положат в роддом». «Ах, вот как!» Вздыхает она. «Я обеспечу вам все», — заявляю ей жильё, пропитание, деньги на мелкие расходы, рата на обследования и медикаменты. Взамен вы по первому требованию предоставляете мне развёрнутый отчёт. Никуда из Москвы не выезжаете, ведёте здоровый образ жизни: еда, сон, физические нагрузки, осмотры врачей. Я понимаю важность здорового образа жизни, кивает Мирослава. Но зачем какие-то отчёты? Я и так я должен всё держать под контролем. Тот же её перебивая, Для меня критически важно лично следить за тем, чтобы с моим будущим ребенком все было хорошо. И я готов щедро компенсировать возможные неудобства. Обратите внимание на сумму, которую вы получите после рождения мальчика. Мирослава листает договор, заглядывает в конец, и глаза ее круглеют еще сильнее, чем раньше. А ты же один оказывается, впрочем, мне это только на руку. Вы получите эту сумму при условии, что будете неукоснительно соблюдать все пункты договора говорю серьёзным тоном. Ясно. Тихо вздыхает она. Вы можете гарантировать, что руководствуетесь только здоровьем и безопасностью будущего ребёнка. Естественно. А если вы потрудитесь внимательно прочитать договор, то этот пункт там тоже найдёте. Мирослава снова отакается в договор, ещё некоторое время что-то там напряжённо вычитывает, наконец удовлетворённо кивает. Хорошо, меня устраивают условия. И спасибо за щедрое предложение. Ещё бы. Мне неще бродоражец собралась. Слух этого, естественно, не говорю, а озвучиваю последние условия. Конечно же, мне нужно будет встретиться с вашим мужем, лично переговорить, убедиться, что он не будет иметь никаких претензий. Мирослава что-то пугается, качает головой. Это ни к чему. Её ответ настораживает. Ещё как к чему? Настаиваю. Я не хочу никаких сюрпризов. Вдруг он будет против или как-то повлияет на вас. Я подала на развод. Вдруг заявляет Мирослава. Скоро нас разведут, так что он не будет иметь никакого отношения ни ко мне, ни к моей беременности. Это хорошо. Кивая с довольным видом. Тогда вам тем более не составит труда выполнить пункт договора, запрещающий любые контакты сексуального характера. Никакого интима все 9 месяцев. Что? Мирослава закашливается. Это прописано в договоре, строго прищуриваясь. Как вы его читали? Простите, этот момент упустила. Не понимаю, зачем прописывать такие нюансы. Меня аж передёргивает. Неужели она думает, что сможет с кем-то спать, пока будет носить моего ребёнка? Чтобы чужой мужик в неё? Ну нет. Это частая практика. Спешит успокоить её консультант. Ведите ли секс на разных сроках беременности, можешь негативно повлиять. Мирослава резко краснеет и начинает тараторить. Да я и не собиралась ничем таким заниматься, просто удивилась, выдыхая с облегчением, улыбаюсь ей. Вот и договорились. Я поручу своему юристу проконтролировать вопрос с вашим разводом. А после наступления беременности вы переедете в квартиру, которую я для вас подыщу. Будете под моим надзором. От чего-то мне крайне неприятно приложить руку к её разводу. «А ещё приятнее, что в следующие девять месяцев, пока Мира будет вынашивать моего ребёнка, к ней никто не прикоснётся. Я прослежу. Я буду очень внимательно следить».